И повёз домой. Погода стояла снежная, студёная и пасмурная. Дорога поступь с у колёс была завалена серо-бурой массой слёга, смешанного с грязью. Перелапачиваемая автомобилями эта каша ездила туда-сюда по чёрному обледенелому асфальту. На автобусных остановках мёрзли толпы, и за сотню метров до них вдоль обочины уныло торчали, протянув руки, голосующие Буткин неожиданно затормозил. Девушка в парке перебралась через сугроб с прослойками сажи и открыла переднюю дверцу. "Привет", сказала она. "До города или домой?" "Куда хочешь", ответил Буткин. "С коллегой поздоровайся". Девушка оглянулась. Это была Кира Валерьевна. "Ха, это ты", небрежно сказала она, увидев Слушкина. Только сначала мы его домой забросим, предупредил Будкин. У по подъезду он вывел Служкина из машины, повесил себе на шею и попер вверх по лестнице. Кира заде нисла Будкинскую папку. "Я позвоню, а вы пока кофе попейте", предложил Будкин, сбрасывая Служкина в прихожей и прошёл в комнату к телефону.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 чего у тебя дома уютно а чего бы ты хотел чтобы у меня на окне решётка была и на мокрых бетонных стенах гвоздём было процарапано долой самодержави разогреваешься хмыкнула кира как нога в больнице сказали что скоро на передовую как хоть ты её сломал-то кира глянула на гипс пенный катился с горки на санках и врезался в берёзу Кира презрительно сморщилась. — В общем, мне нравится, — подумав, — сказала она, — что ты не строишь из себя Супермена. Однако ерничество твое унизительно. — Я не ерничаю. — Спроси у Будкина. Так и было. — Что-то у тебя как не история, так и анекдот. И везде ты придурком выглядишь. Слушкин закурил и придвинул спички к Кире. Любой анекдот это драма или даже трагедия, только рассказанная мужественным человеком. Ну, ты себя высоко тут, Анюш, сказала Кира. А впрочем, чему тут удивляться? Твоё юрнечество и идёт от твоей гордыни. Вот даже как, делано изумился Слушкин. Ну да, спокойно подтвердила Кира, стряхивая пепел. С одной стороны, ты этим самоуничижением маскируешь гордыню, как миллионер маскируется дырявыми башмаками, а с другой стороны, тем самым ты и выдаёшь себя с головой. Каким это образом? С своей уверенностью в том, что тебя по-настоящему никто не воспринимает за болбеса, каким ты себя выставляешь? Я не выставляю, возразил Служкин, я рассказываю правду, только занимательно рассказываю.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 Могу тебе назвать миллион таких целей, начиная с того, что хочу выделиться из массы, кончая тем, что со мной таким легче жить. Впрочем, если ты помнишь классиков, всякое искусство лишено цели. Так что у вас возможен вариант в белой свет как в копеечку? Не знаю насчёт искусства и не помню классиков, но своим выпендреванием тебе ничего не добиться. Сколько ни прикидывайся дураком, всегда найдётся кто-нибудь дурее и тебя.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 Из комнаты хихикая вышел Будкин. "Эт тебе и так уже летят клочки по закоулочкам", сказал он. "Хватит хира, ехать пора". "Ты подслушивал", сокрушённо воскликнул Слошкин. "Эх ты, Будкин, вульгарный ты соблезубый каналье". Он поднял костыль, приладил его к плечу, прицелился в Будкина и выстрелил. Бах! "Мима", хихикнул, ответил Будкин.